Глава тринадцатая. Я просто уйду. Ночами, после того, как я навестила Бриджит, я просыпалась в слезах. Нет, это была не истерика, не слезы горя, не слезы вины. Просто мне было так паршиво, и я понимала, что лекарства от этого нет. Бен так и не позвонил мне, и я уже начала смиряться с тем, что мне не суждено дождаться этого. Я не могу. Как-то в очередную бессонно-слезливую ночь я психанула, вытащила бутылку с водкой из холодильника и, не мешая с тоником, как я обычно это делаю, пила её большими глотками. Тогда ко мне и пришла идея о самоубийстве. Я поставила перед собой пузырёк с ядом и, не тратя время на поиск пипетки, налила его прямо в стакан с водкой. Засунула в рот сигарету, но закуривать её не стала. Просто сидела и за туманенным взглядом гипнотизировала стакан с жидкостью. «Ну уж нет», — сказала я сама себе. «Так просто я не сдамся». Закрыла рот рукой, задержала дыхание и вылила содержимое бокала в унитаз. Сам бокал тут же поставила под струю воды. Когда одинокая женщина становится на пороге самоубийства, но волей случая находит в себе силы и не совершает его, Она обычно делает только одно. Во всяком случае, она должна делать это. Она берёт компьютер, открывает сайт авиаперелётов, пишет в строке поиска свой город отправления и завтрашнее число. В графу пункта назначения либо ставит место своей мечты, либо выбирает пункт куда угодно. Именно это я и сделала. Просто понадеялась на фортуну. Фортуна дала мне несколько вариантов, среди которых была Сицилия. Я давно хотела там побывать, но, к сожалению, это мне так и не удалось во время моего студенческого путешествия. Но главное, я уверена, что эта частичка Европы напомнит мне о тех временах, когда мне было хорошо и свободно. И если мне не поможет поездка, дабы хоть как-то затянуть мои незаживающие раны, то не поможет уже ничего. Проснувшись рано утром с лёгким похмельем, Яна спех собрала небольшой чемодан, отдав предпочтение больше разным кофтам и джинсам, чем платьям и юбкам. Туда же отправили стандартный косметический набор и дежурный купальник. Мне нужно было заехать на работу и дать Н все распоряжения, плюс надо было убить как-то несколько часов до рейса. Вновь шёл дождь, и я молилась, чтобы это не помешало вылету самолёта. Привет тем, кого ещё не смыло. — поздоровалась я, когда зашла в лавку. — Ты сегодня рано, — сказала она, взяв у клиентки средних лет деньги. — Не обольщайся, я сегодня улетаю в отпуск. — Спасибо, хорошего вам дня, — обратилась она к клиентке, а затем повернулась в мою сторону. — Так, кажется, мне и правда стоит подумать о своем деле. Можно же будет брать отпуск, когда захочется. — Прекращай, мне это необходимо. — Да, понимаю. — Да. Сама тебе хотела предложить взять перерыв. Куда летишь? На Сицилию. Я улыбнулась и прошла за стойку, чтобы спрятать там чемодан. О, Сицилия, Италия, мама мия, воскликнула Энн и искрестила три пальца правой руки на манере итальянки. Она самая. Что тебя оттуда привести? А в твой чемодан поместится, милый итальянский мальчик. Ну, чтобы по горячее. Насколько горячее, спросила я и повесила куртку на вешалку возле входа. Ну такой, чтобы в собственном сакоу. Хорошо. Вино из сладости подойдут. Эх, лучше бы мальчика, но тоже неплохо. А с кем ты, кстати, летишь? Одна, сказала я, и была рада, что не стою в этот момент к ней лицом. Знаешь, хочется привести душу в порядок, а в этом городе не получается. Понимаю, будешь чай, предложила она, чтобы соскочить с щекотливой темы. Утро же, кофе, только кофе. Пока мы пили кофе, обслуживали клиентов и переносили из подсобки новые цветы, я попутно давала ей указания и упомянула, что билет я взяла в один конец, но планировала отсутствовать не более 2 недель. Ей по сути мои руководство и не совсем были нужны. Но это было скорее поводом поговорить о чём-то, что не касалось моего отлёта. Энн пошла на обед, а я поливала из аэрозоля бутоны лилий, когда у входа-выхода прозвенел звоночек, обозначающий, что кто-то открыл дверь и вошел в нее. Когда я оборачивалась, с моих губ уже почти вырвалась дежурная «Добрый день, чем могу помочь?», но я замерла в безмолвии. На пороге магазина стоял Бен. Он смотрел на меня и не шевелился. Я тоже стояла как вкопанная. Я боялась пошевелиться и спугнуть его, словно я была охотником, а он диким зверем. Как поживаешь, спросил он и наконец сдвинулся с места и пошёл по направлению ко мне. М-м. Я не могу подобрать слов на такой простой и обыденный вопрос. А ты? Похоже, что так же, как и ты. Ты одна тут? Сейчас, да. Н-помощница пошла на обед. Понятно. Он залез в карман, вытащил зажигалку, но сигарет не достал. Просто нервно чиркал ей без всякой причины. Я вообще не знаю, почему пришёл. Просто внутри что-то сказала, что мне нужно зайти к тебе. Что-то случилось, спросил я. Да. Но я здесь не поэтому, хотя чувствую, что ты должна знать. Знать что? спросила я, затаив дыхание. Бриджет. Она Она умерла, — сказал он, — и сильно закусил губу. Видимо, для того, чтобы не заплакать. — О, Боже! — воскликнула я, — и не в силах сдержать себя, крепко обняла его. Сначала он никак не отреагировал и стоял с опущенными руками, но как только я обняла его еще крепче, он прижал меня к себе, и я почувствовала, что место на шее, куда он прислонился лицом, стало влажным. Мужчины не плачут, так нам известно, но каждый мужчина человек, а люди, те, у кого есть сердце, обречены на эмоции, и Бен не исключение. Когда он убрал голову с моего плеча и немного отстранился от меня, я увидела его лицо и не сразу поняла, в чём дело. На его лице была улыбка, а слёзы, что лились по его щекам, были слезами счастья. Бен, ты в порядке? Да. Теперь да. Возможно, это покажется тебе диким или того хуже. Ты посчитаешь меня ненормальным, хотя в любом случае не тебе меня судить, но я счастлив. Я счастлив, что Бриджит больше нет. Я по ней чертовски скучаю, это так. Зато и больше не придётся страдать и быть под опытной крысой в руках матери. Я рад, что где бы она сейчас ни была, ей не больно. Во всяком случае, я в это верю. А что сказали врачи? Ей было больно? Спросила я и не могла поверить ушам, что Бен так легко отнёсся к этому. Нет. Они сказали, что она просто заснула, впала в кому, а потом её не стало. Вчера были похороны. Я думал тебе позвонить, но это было бы странно. Совсем бы не было. Я хотела бы её навестить. Когда угодно, хоть сегодня, сказал Бен и развёл руками. Сегодня я не могу. А, ты же на работе, точно. Нет, дело в другом, сказала я и задумалась, говорить ли ему о Сицилии. В чём? У тебя кто-то есть, свидание? Опять не угадал. Его волнует, есть ли у меня кто-то. Я улетаю через несколько часов в отпуск на Сицилию. Одна, как взрослая девочка. А почему на Сицилию? А почему бы и нет, усмехнулась я. Оризонна. — кивнул Бен и уставился на носки своих ботинок. — У тебя всё хорошо в целом? — Думаю, да, но это не имеет никакого значения. — Почему? — спросила я, удивлённо вскинув брови. — Потому что нет тебя. Всё обесценилось, как только ты пропала. — Точнее, когда ты решил, что я хочу тебя убить и избавился от меня? Это всё тоже неважно, как ты не понимаешь. Это всё сущие мелочи, кто от кого и почему. Я это понял. У меня ушло слишком много времени, чтобы понять такую простую вещь. Ничего не имеет значения, если ты с человеком, которого способен так сильно любить. И в то же время каждая деталь имеет невообразимую важность, если этот человек готов быть с тобой и идти до конца. Последние слова он уже выкрикивал, и было видно, что он не готовился, не репетировал. Он вообще не думал это говорить. Он знал свои чувства, но не знал слов, которыми их можно было описать. И то, что он произнёс сейчас, было криком души, которая болела и требовала тех чувств, что были совсем недавно. — Ким, — вновь заговорил Бен, — я не обещаю, что смогу понять твои наклонности или что буду равнодушен к этому. Возможно, я даже буду пытаться тебя остановить, когда ты задумаешь свою очередную расправу, но я люблю тебя и обещаю быть рядом, что бы ни случилось, и принимать тебя вне зависимости ни от чего, так же, как и ты приняла меня со всеми моими пороками. — И? — сухим от волнения ртом произнесла я. Разреши полететь сегодня вместе с тобой. Давай попробуем. Если ты, конечно, еще хочешь. Ведь я понимаю, что поступил как полный... И я не дала ему возможности закончить этот уже ничего не значащий спич. И впилась в его губы так сильно, что со стороны могло показаться, что я хочу высосать его душу. Отчасти так и было. Я так скучала по нему, что, казалось, никогда не смогу насытиться этим поцелуем. Его такой знакомый и родной запах вскружил мне голову. Если бы он не держал меня, я бы точно свалилась, потеряв сознание. Он поднял меня за бедра к себе на руки и уже почти повалил меня на стойку ресепшена, как сзади раздался чертов звоночек и заставил нас прерваться. — Могла бы хоть табличку перевернуть, что закрыто, — сказала Энн и застыла в дверях. — Не успела, — сказала я и виновата улыбнулась. А это мы теперь такие услуги оказываем постоянным покупателям, ухмыльнулась она. М-м, нет, сказала я и спрыгнула со стойки на пол. Н, это Бен. Бен это Н. Очень приятно, кивнул Бен. Заимно. А, а, тот самый Бен из плоти и крови? Как пообедала, спросила я и попыталась разгладить свои рыжие кудри. Нормально. Тебе не пора на самолёт, спросила она, показывая на часы. Чёрт, воскликнула я. Я забыла. Так что ты решила, спросил Бен, насчёт меня и Италии. А ты слишком плохо разбираешься в женских поцелуях, как я погляжу, сказала я и наспех начала собираться, вынесла чемодан из за стойки. Но зато, я надеюсь, ты хорошо ловишь такси, и тебе смогут доставить паспорт в аэропорт. Это значит да, спросил он и засиял своей улыбкой. Это значит, какого чёрта ты так долго ждал? Быстрее, а то опоздаем. Мы с тобой. Теперь уже точно никуда не опоздаем, сказал Бен и засмеялся. Я всучило ему в руки чемоданы и вытолкнула из магазина. Обняла на прощание Бен и выбежала через дверь, над которой раздался звоночек. Надеясь что где-то там на небе тоже прозвенел счастливый звоночек, обозначающий начало счастливой поры моей жизни, той жизни, которую я буду счастливо разделить с любимым человеком. И надеюсь, он окажется прав. Ничто не имеет значения, если ты с тем единственным человеком, вдвоём для вас нет никаких преград. Телефон звякнул входящим сообщением бон в яджо осталась с собой чика я только усмехнулась